Эпилог. Повторная свадьба Дэймона и Кассиани состоялась накануне Нового года. На ней было свадебное платье в греческом стиле, простого покроя с обнаженным плечом, великолепного кремового белого оттенка. Ее длинные темные волосы были закреплены нежным старинным венком из золотых листьев. До рода в Кассиане оставалось всего четыре недели, и она чувствовала себя огромной, но безмерно счастливой. Дэймон заглянул к ней в комнату как раз перед началом церемонии. «Как ты себя чувствуешь?» спросил он. «У меня все в порядке». «Ты такая красивая!» Она провела рукой по своему большому животу. «Я настоящая громадина. Я всегда любил тебя, даже когда не знал, как тебе об этом сказать. Прошлое есть прошлое, любовь моя». Пора думать о будущем. Может быть, мне удастся это сделать после сегодняшнего вечера. Я так часто ошибался. Ты заслужила шикарную свадьбу. Я просто хочу, чтобы мир знал, как сильно я тебя люблю. Меня не волнует мир и мнение других людей. Мне важно только твое мнение. Вот почему мы сегодня обновим наши клятвы, а потом устроим вечеринку с близкими друзьями и членами семьи и будем танцевать и фотографироваться, мы поместим эти фотографии в альбом и в рамочке, чтобы наши дети знали, как сильных отец любил их мать. Мы станем для них примером того, как важно бороться за настоящую любовь». Ее глаза сияли, а горло поступил ком. Я не подозревала, что вышла за романтика. «Я обожаю тебя, женушка. Моя душа, моя жизнь. Я тебя обожаю» и благодарен за каждый день с тобой. Свадебная церемония прошла без сучка, без задоринки, а потом состоялся элегантный банкет в ресторане «Дионис» с видом на священный Акрополь и Одион. Кассиане подумала, что есть нечто волшебное в праздновании и танцах на фоне Акрополя. Вечеринка стала идеальной благодаря тому, что на ней присутствовали обе семьи. Ее отец прилетел в Афины а миссис Алексополос приплыла на корабле. Миссис Алексополос сделала для Кассиани букет с веточками оливы из рощ-адреса. Оливковые ветви символизировали мир и любовь. Дэймон был рядом с Кассиани, когда две недели спустя у нее начались роды. Ее отец прислал цветы, а миссис Алексополос приехала, чтобы помочь. Дэймон волновался, что Кассиани не захочет, чтобы его мать жила с ними. Но миссис Алексополос не была вечно недовольной критиканкой свекровью, а стала для невестки источником мудрости и поддержки. Кассиане благодарила судьбу за мужа, который любил ее так сильно, что боролся за нее и их любовь. Их сын, Александра, стал символом их любви и надежды на будущее. Когда зима сменилась весной, Кассиане с нетерпением ждала возможности вернуться в офис компании неполный рабочий день. Она наслаждалась работой, но обожала сына и радовалась тому, что ей не приходится выбирать между ними. Прошедший год был непростым, и она, и Дэймон боролись за их брак и любовь. Любовь исцелила их обоих. Кассиане не всегда делала правильный выбор. И как раз в тот момент, когда она решила, что больше не может бороться за семью, Дэймон шокировал ее, придя ей на помощь, и все ее мечты наконец-то сбылись.